Новогодняя ночная смена осталась позади. Купидоны из разных городов и стран уснули в номерах Гранд-отеля. Вдали послышался размеренный рокот мотора воздушного судна. Это из департамента по соединению сердец вылетел аэромобиль и направился к логову божественных стрелков. За штурвалом сидел Платон по прозвищу Профессор. в своей земной жизни, оставшийся где-то далеко позади, он был учёным. Теперь же он был секретарём департамента, правой рукой Терезы и по совместительству её поверенным в особо важных делах. Нахмурив лохматые седые брови, он ввёз к оппоненту нарушителю депешу. Платон включил автопилот. Путь предстоял неблизкий. Гранд-отель Располагался у самых границ поднебесья на острове в бывшей резиденции старого барона Браунинга, некогда бесследно исчезнувшего. Когда-то барон, как и все местные жители, спокойно жил на краю мира, был мил с соседями, собирал фрукты в огромном саду, варил пунш, играл в крикет и время от времени катался на любимом пегасе. Однажды, на одной из таких прогулок, барон увидел острабок. Он попадался ему на глаза и раньше, но в этот раз что-то щёлкнуло в голове барона. Он направил Пегаса вниз и через несколько минут уже спешивался посреди девственного луга. Крылатый конь жевал пахучие травы, пока его хозяин, сбросив сандалии, бродил по мягкой и влажной земле. Солнце садилось, горы становились розовато-красными, когда барон с рыданиями упал в траву. Он вспомнил все. До Поднебесья у него была совсем другая, не здешняя жизнь. Детство, дом, отец-защитник, мать долго оплакивала погибшего в бою мужа. Были юность и зрелость, первый поцелуй и разочарование, предательство и... И дружба, любовь и ненависть, месть и милосердие. Там у него была жизнь, а что тут? Рутина, от которой барон устал. Просить о перерождении на земле он не хотел, не видел в этом смысла. Вот вернуть бы ту жизнь прежнюю. С этими мыслями барон уснул под звёздным небом, а с утра, забыв сандалии на траве, отправился к тогдашнему главе департамента После недолгих, но не ставших достоянием гласности переговоров, он стал владельцем острова, на котором возвёл свой замок и окружил его высокой крепостной стеной. Прожил барон в замке несколько лет, никогда более не выходя за пределы своего владения. На вопросы гонцов из департамента, не желает ли он вернуться в город, просто захлопывал окошко в калитке перед их носами. Через несколько лет барон пропал. Его искали, но так и не нашли. Замять случившееся не удалось. Тереза, на тот момент только-только возглавившая департамент, с успехом прошла первое испытание властью. Исчезновение отшельника породило слухи, которые затем вылились в недовольство. Народ возроптал. Тогда она повысила оценку. В воздухе концентрация аромата забвения, а после велело собрать пегасов и вывести их на утилизацию, предложив населению в качестве альтернативного средства передвижения велосипеды. Впрочем, один пегас уцелел. Его Тереза припрятала для себя в департаменте. Вскоре волнения утихли, У бароне перестали вспоминать, а чтобы замок не пустовал, его было решено превратить в шенебельный гранд-отель. Филигили стали комнатами, а личные покои бывшего владельца, номером люкс, в котором сейчас спал тяжёлым сном лучший стрелок минувшего года Пьер Оливье де Салют Купидон парижский. Тяжелы и мрачны были интерьеры замка. Пыль в складках гардин хранила запах былого величия, а скрипучий паркет вторил в такт редким шагам или противному визгу колёсиков старого рояля. Его иногда вывозили в танцевальный зал, когда-то бывший рыцарским. Здесь было полным-полно старинного оружия, которое барон выменивал или покупал у чернокожего менялы. Всё от царапин на старинном серебряном ноже, да и истончившихся бахрами на некогдата роскошных, а теперь просто старых коврах не меняли со времён прежнего хозяина. о том, что это не простой отель, свидетельствовал и персонал. Он практически в полном составе был привезён с острова разумных обезьян, которые с удовольствием выполняли обязанности привратников, лакеев, коридорных и охраны, нацепив на себя смокинги и бабочки. Магией в Гранд-отеле пользоваться было нельзя, личный приказ Терезы. Точно так же на территорию замка было запрещено въезжать. Можно было только входить, оставляя средства передвижения за наполненным водой рвом, попадая внутрь по каменному мосту к ожежённому после пропажи барона. Платон тем временем сбросил высоту и предстал случайному зрителю во всей красе. Айрмобиль выглядел просто, сногсшибательно и был собствен но вручную собран самим профессором. Капотом с ним поделилась соседка. Она, правда, об этом не знала. Её Rolls-Royce 1958 года выпуска, мирно ржавевший в гараже, был замечен клептоманом профессором. Движок от электролебёдки гордый пилот выменил у чернокожего менялы на канарейку, отловленную в саду мус. Пластинку со своим именем, закреплённую на крыле, он отлил из столового серебра, что стащил в кухне Гранд-отеля во время банкета. чудо техники зависло над замком, и через мгновение аэромобиль уверенно пошёл на посадку. Через пару секунд из нижнего люка вывалилась лестница, а следом высунулась круглая голова профессора. Пары метров высоты оказалось достаточным, чтобы у Платона затряслись колени. Он чувствовал себя в безопасности только в своём летательном аппарате, с плотно закрытыми люками и дверями. А Пегасы, высокие лестницы и прочий адреналин сразу навевали неприятные воспоминания о падении Сейфелевой башни. Профессор достал из кармана стеклянную баночку с таблетками и бросил в рот парочку белых пилюль. Аккуратно повернулся спиной к выходу и, придерживаясь за перила, стал медленно спускаться. Вдыхая, он набирался храбрости. И на выдохе нащупал ногой ступеньку, спускался ниже. Конструкция под весом его тела поскрипывала. Смазать бы, проскрипел в ответ лестнице Платон. Наконец он коснулся твёрдой почвы и облегчённо вздохнув, скурчил рожу, висящей на столбике таблички на вывеске Пегас и вертолёт с запретной жирной красной линией. Парковать летательные аппараты здесь запрещалось, но сегодня у Платона были особые полномочия, и он мог кривляться сколько угодно. Второе. Отведя душу, профессор быстрым шагом направился ко входу. Он пробежал мимо пруда вдоль высоких и стройных кипарисов и внезапно начал безудержно, чихать брызги фонтана что журчал напротив входа растревожили гордению и она стала усиленно источать аромат из-за громогласных раскатов чиха и застилающих глаза слёз профессор не увидел что уже прибыл на место он шарил руками опасаясь удариться о стену и прямо влетел в двери вертушки застряв в них оставьте дверь в покое Рявкнул чей-то грубый голос, и профессор, дёрнувшись от неожиданности, наконец-то оказался в холле. Он извлёк из кармана скомканный платок, чтобы вытереть распухший нос. "Куда?" словно из ниоткуда перед Платоном возникли две гореллы в смокингах. Их вид не сулил ничего хорошего. Клыки оскалены, кулаки каждый размером с профессорскую голову, сжаты. Однако гость не стушевался, развернув платок, он извлёк из него соответствующего вида цидулку и протянул Гариллу. Мелькнули два сплетённых между собой сердца и слово: "Срочно". По такой бумаге Платону можно было пройти в Цыду. И Гариллы подтвердили это, расступившись и слегка поклонившись. "Вам на последний этаж, номер Люкс". В ответ им раздался лишь шорох отъезжающего лифта. Платон постучал костяшкой указательного пальца в дверь. На стук не открыли. Недолго думая, он пошарил по карманам, достал скрепку, придал ей конфигурацию «Джей» и вставил стороной с крючком в замочную скважину. Пара поворотов, и дверь открылась. Профессор, на все руки мастер, тихонько, на цыпочках, переступил порог комнаты. В следующее мгновение он истошно завопил. «А-а-а!» На диване, раскинув руки, сидело обезглавленное тело. Кружевной воротник и рукава белой рубашки были забрызганы чем-то кроваво-красным. Платон закрыл от испуга глаза и услышал томный сонный голос Купидона. «Ну что вы так орете?» мёртвого разбудите. Платон приоткрыл один глаз. Ох уж эти ангельские штучки. Купидон сидел на диване с головой, волосы торчали в разные стороны, а помятое от ночной гулянки лицо скривилось в гримасе ненависти к незваному гостю. Купидон потёр виски руками. Чем обязан столь раннему визиту в первый день Нового года? Да, подумал Платон, Такой самоуверенный гусь уж точно не промахнётся. Ну, чего, пожаловали. Платон не торопился отвечать и начал процесс изучения интерьера. Полюбоваться было чем. Поваленная ёлка у окна, на полу разметавшаяся среди пуха из подушек и золотых конфетти, спала девица в одной туфле. Вторая сидела в кресле, с сигаретой воткнутой в манжету. Она прихлёбывала из бутылки шампанское и выпускала дым кольцами. Её стеклянный взгляд доказывал, что она и не заметила появления профессора. На люстре висел женский чулок, а антикварный стол подпортели засохшие винные разводы. Профессор перевёл взгляд на кальян. Рядом с ним валялись три пустых бокала. картину дополняла сломанная пополам гитара. Арбалетные стрелы были почти аккуратно сложены, как дрова для костра. Профессору даже пришла в голову кремольная мысль: что если курящую девицу привязать к ёмке, а обложить эту конструкцию стрелами, да и поджечь? Третий Платон принял серьёзный и важный вид. Что уставился поехали в департамент одновременно он протянул остолбеневшему капидону тот же жованный листок который уже видели гориллы это какая-то ошибка там разберутся профессор был немногословен оружие возьми сама велела на мне нужно переодеться минута кратко ответил гонец глаза которого алчно блестели нацелившись на Кальян. Купидон удалился в ванную, а профессор подошёл к Кальяну, отвинтил монштюк и незаметно сунул себе в карман пробатом. Одобрено латынь. Удовлетворённо воскликнул Платон. Что, простите? Появился перед ним Купидон. С иголочки одетой и прилизанной он вполне мог претендовать на звание чемпиона мира по приведению себя в порядок на скорость. Платон окинул взглядом вверенного ему клиента и уныло позавидовал его модному блейзеру на крахмаленной рубашке и начищенным сапогам. «Я говорю, кони где?» — съязвил Платон. «Кони? Кони в загоне». Купидон почувствовал, что к нему возвращается былая уверенность, а заодно и злость из-за нахлынувших воспоминаний о неудачном падении. «По такому поводу благородных животных трогать не стоит. Где там твое корыто? Полетим на нем!» Маша с коллегой сидели в обычном с виду московском кафе. Сразу и не скажешь, что это место предназначалось для посвященных веганов.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 Только после нескольких походов к профессиональному психологу голос, слава богу, заткнулся. Рана начала затягиваться, депрессия отступала, остались только желтоватая с привкусом желчи восприятие мира и ненависть к Австралии, куда якобы поехал Веник. Как только речь заходила о чём-то австралийском, Машу начинала трясти.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 Схема была так себе, о чем Маша, ненадолго ставшая Марии Михайловной, честно предупредила подружку. — Лен, ты бы не связывалась с этим, а? Ну, выплатишь ипотеку, поменяешь машину, съездишь раз, ну, может, два, в теплое, кровя, а дальше? — Дальше ничего нет. Искать ведь не учредителей будут, а того, кто подписи ставит. Тебя, Лена. Помнишь, Энн? Подруга медленно кивнула. Перед её глазами явно пронеслись реалистичные картины следствия, суда, этапа и трудовых будней в швейном цеху исправительного учреждения. Он тоже был в подобную контору, точнее его поставили, а потом подставили. Он 100 зелёных грандов отдал, чтобы вынырнуть в Лондоне, и хватило у него лишь на захудалую цирюльню.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 Громкий голос от столика возле самых дверей заставил подруг одновременно обернуться. Молодой человек, в этом заведении вообще кто-нибудь работает, или я сама должна за своим заказом идти? Челма на голове дамы выглядела как ведьминский колпак, а у я столика как из-под земли материализовались сразу двое официантов.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 Следующий кадр переносит её в Прованс. Маленькая девочка бежит по лавандовому полю. Вдали дом, где её ждёт бабушка, но ноги путаются в высокой траве, и Маша падает. Чтобы разом повзрослеть, её отчатится на высоком обрыве, где под ногами шумит тёмное море. На рейде виден корабль, на носу которого стоит крепкий, загорелый моряк и машет Маше своей шляпой.